Глава 13. Таверна на распутье. Рей прекратил по минутно сверяться с карманными часами только когда и без них стало понятно, что закат уже близко. Солнце за широким полем справа потонуло в густых облаках, окрасив их напоследок богатым пурпуром. А чуть севернее за спиной Рея В это время концентрировалась зловещая грозовая чернота, и Вору представлялось, что сейчас за ним следует вся тьма этого мира во главе с самим Тихатом. Вообще собственные разыгравшиеся вображения его немного беспокоило. Уже не раз он ловил себя на том, что разговаривает сам с собой. Но хуже всего были слуховые галлюцинации, от которых Рей периодически вздрагивал. и начинал озираться по сторонам. Ему мерещились чужие голоса, то вдалике, то как будто совсем рядом. Иногда среди них явственно звучал женский шёпот или смех. Ворс списывал это на недосып и лёгкую лихорадку, тоскливо мечтая о горячей ванне и парочке не менее горячих девиц, или хотя бы о тёплом курином бульоне. Раньше путь до Ильна Не казался ему таким длинным. Но с другой стороны, раньше Рею и не доводилось его преодолевать настолько уставшим, побитым и голодным. За весь минувший день в его желудке побывало только откопанное в чём-то огороде редька, мерзкий привкус которой до сих пор отравлял во ру дыхание. С болью в ноге он уже настолько свыкся, что перестал её замечать. Кожа на груди больше не зудела, но теперь в том месте, откуда вор вынул осколок, что-то беспрестанно пульсировало, отдавая тупой болью в висок. При случае хорошо бы всё-таки заглянуть к местному лекарю, а то мало ли что. Старательно избегая утоптанных троп и проезжих дорог, Рей уныло брёл по краю тёмного леса, изредка похлопывая себя по щекам. хотя бодрости это не прибавляло он останавливался на краткий отдых лишь дважды и оба раза об этом пожалел стоило ему принять достаточно удобное положение как голова тут же бессильно падала на грудь а перед глазами проносилась волна расплывчатых образов никак не связанных с сегодняшними переживаниями а потом ворд долго не мог вспомнить откуда пришёл и куда направлялся. Однажды даже всерьёз подумал, что заблудился и шёл наугад, пока случайно не выбрался из леса к широкому тракту, и еле успел спрятаться в кустах, когда по дороге мимо него промчался конный отряд. Всадников он не разглядел и с успехом убедил себя в том, что они не по его душу. Когда на горизонте наконец появились признаки цивилизации, Рейн во всякий случай не стал сразу верить глазам. Вдруг опять галлюцинации. Но потом до его ноздрей донеслись характерные для этой местности запахи, и парень вздохнул с облегчением. Ильм, город семи дорог. Правда, все, кому довелось тут побывать, обычно называли его городом семи бродяг. семи клопов и семи несвежих ветров. Ильн располагался на большом перепутье, поэтому 2/3 его населения составляли проезжие торговцы, путешественники, наёмники и обычные оборванцы, а каждый третий двор был постоялым. Здесь всегда пахло конским навозом, отходами и немытыми ногами, а также гарью который, как говорят, не выветрился ещё со времён существования ордена Белого пламени. Но сейчас, после целого дня шарахания по лесам и болотам, эта вонь казалась Раю благословением. Привычно ссыпав по монетке вот топыренные карманы стражников, вор беспрепятственно прошёл через главные ворота. Конечно, в город можно было попасть и другими путями, Но при одной мысли о канализации Рей теперь выворачивала наизнанку. И два, оказавшись за внутренними стенами, он сразу поднял маску. Ильн, помимо прочего, считался ещё и городом наёмников. У них тут даже собственная гильдия имелась. Так что скрывать своё лицо здесь было в порядке вещей. И на человека в маске Внимание обращали не больше, чем на придорожную попрошайку. На улицах в это сумеречное время было уже практически пустынно. Все благоразумные жители после заката предпочитали отсиживаться по домам, заперев двери и ставни на многочисленные засовы. А менее благоразумные просаживали нажитое непосильным и чаще всего нелегальным трудом. в кафе баках и горных заведениях. Как раз мимо одного такого вор проходил в тот момент, когда через двери с треском вылетел какой-то мужик, грязно выругался и, вскочив на ноги, ринулся обратно своимственным кличем. Рей ухмыльнулся под маской. Давным-давно он и сам частенько участвовал в пьяных дебошах и сейчас испытывал нечто вроде ностальгии. Таверна на распутье, совмещённая с большим постоялым двором, находилась в самом злачном районе Ильна. Здесь в любое время было полно народу, что позволяло легко затеряться в толпе. Отчасти поэтому Рей и выбрал это заведение для встречи с магом. Другой причиной служило то, что владел этой таверной давний приятель вора Отта. Здесь рей всегда мог рассчитывать на хорошую скидку, вкусную еду и место для ночлега. В окнах обоих этажей приветливо мигал свет факелов и свечей. Изнутри доносились весёлые голоса, музыка, стук кружек и заманчивые ароматы жареного на вертеле мяса. В конюшне на заднем дворе фыркали и били копытами Многочисленные лошади из загона похрюкивали здоровенные боровы. Со всех сторон ненавязчиво стрекотали сверчки. Всё это создавало ощущение уютной деревенской гармонии и безопасности. Но, конечно, то была лишь иллюзия. Для преступника вроде Рея не существовало безопасных мест. Разве что могила. Вор немного задержался на пороге, провожая мрачным взглядом двух подозрительных типов в капюшонах, пока они не скрылись в проулке. Затем проверил заряды в робалете, на всякий случай докинув пару болтов до полного короба. И лишь после толкнул дверь и вошёл в душное помещение таверны. На несколько секунд все взгляды Включая посетителей на втором этаже, устремились на него. Рэй тоже деловито огляделся. Как и предполагалось, большой зал был битком набит наёмниками, отдыхающими от службы гвардейцами и путешественниками. На некоторых были глубокие капюшоны, лица других украшали узорные татуировки и ещё более узорные шрамы. Галдун мог оказаться в обличье любого из них. Вот только все они почти сразу вернулись к прерванным разговорам и поглощению пива, больше не проявляя к квашедчему особого интереса. Так и не дождавшись приветственных возгласов или взмахов, Рей лавируя между столами и опорными столбами, целенаправленно устремился прямо к пустующей стойке. За которой суетился круглый как бочонок хозяин таверны. Отт еще издалека осмерил вора хмурым зором, но как только парень приблизился, мгновенно натянул на лицо подобострастную улыбочку и медовым тоном произнес: «Доброго вечера, господин. Чего желаете? Пинта красного или жизнь?» Хрипло пробасил Рей из-под маски. Отт сощурился на него, пошевелив щёткой густых усов, и, судя по всему, уже вознамерился позвать своих вышибал, торчавших по бокам от входа. Но тут Рэй опустил маску и улыбнулся. Не признал, что ли? Ох, Рэй! Трактирщик выпучил глаза и нервно хохотнул. Давненько тебя не видывал. Уж подумывал всякое. Это кто ж тебя так отделал-то? Он покосился на лиловый фингал у роя под глазом и на кровавые пятна у него на рубахе. Ты всё равно не поверишь, если расскажу, горько усмехнулся вор. Чего хмурый такой? Дела у тебя, я смотрю, идут лучше всех. Ремонт вон сделал, роялем обзавёлся. Доходят да тут всякие Проворчал Отто, уже наливая в большую стеклянную кружку красного эля. Целый день кружат как стервятники, то придут, то уйдут, то опять вернутся. А некоторые ещё со вчерашнего праздника всё никак не допыхмеляться. Он кивнул на ковыляющего к стойке мужика очень помятого вида. Тот качнулся и чуть не грохнулся на ближайший стол, а его дружки Сидящие недалеко от выхода загоготали и заулюлюкали, хотя сами выглядели немногим лучше. Кстати о всяких. Рейн напряжённо оглядел зал ещё раз, уже внимательнее. Группа из шести наёмников, тихо шепчущаяся за столиком в углу, показалась ему смутно знакомой. Меня тут кто-нибудь спрашивал сегодня? Одинокий старик, например. Отто на секунду замер с кружкой в руке, будто припоминая, потом уверенно потряс головой. "Не, у нас тут за сегодня одиночек, кажись, вообще не было. Кроме тебя, разве что". Он снова нервно хихикнул и поставил рубиновый напиток перед Рэйем. Тот уже протянул руку, но в этот момент в кружку вцепились толстые пальцы подошедшего пьяного мужика. И за пару секунд Половина выжжеленного эля оказалась в чужом желудке. У Рэя перед мысленным взором пронеслось тысячи картинок с самыми жестокими способами убийства наглеца, и прямо сейчас же не притворить их все в жизнь стоило ему больших усилий. Погоди, я ещё налью, не переживай, вмиксявшим голосом затараторил хозяин и быстро схватил другую кружку. Ему, видимо, отчаянно не хотелось драки после недавнего ремонта. Ты в столице давно был? Новости слыхал? Как раз туда направляюсь завтра. Зачем-то соврал Рей, у Гриума наблюдая за бесвязно бормочущим пьяницей. А что стреслось? Договаривают люди всякое. Вроде как странные дела там творятся в последнее время. То землетрясение, то мутанты. Сегодня утром вон приют сгорел, который на западной окраине был. Пол под ногами рая качнулся, в глазах поплыло. Как? Он вцепился руками в стойку, уставившись на Отта. Трактирщик, увидев его посеревшее лицо, вздрогнул. "Да тла!" гаргнул вдруг мужик рядом, я прокинул остатки из кружки себе в горло. А потом снова что-то забормотал, опершись щекой на кулак. Кто-нибудь уцелел? спросил Рэй, с трудом вернув контроль над голосом. У тебя там знакомые были, да? Отто понимающе закивал, продолжая наполнять кружку для Вора. Естественно, Рэй никому никогда не рассказывал, откуда он родом, но догадаться было несложно. Говорят, пожар начался где-то на верхнем этаже, Вроде как кто-то из детишек игрался огнем и случайно поджег ковер в одной из комнат. Окно было открыто, так что пламя быстро расползлось. Да еще вроде лестница там старая деревянная. В общем, если коротко, пострадал только сам дом и его хозяйка. Узнав, что какой-то ребенок остался наверху, она прям по горящей лестнице промчалась. Представляешь? Через окно его она просто не спустила. А сама уже не смогла выбраться. Вот же баба, да? Да, мрачно протянул Рей, уткнувшись лицом в ладони. Он из-под лобья взглянул на трактирщика, и в голову ему пришла неожиданная мысль. Постой-ка, Отто. А кто интересно тебе эти вести принёс? Ну, как кто? Отто замялся на секунду, поморгал. Рей заметил капельку пота, скользнувшую по его виску. Я же говорю, тут целый день ходят тяки. Ага, слышал. Они ещё здесь? Ворс снова оглядел таверну пристальным взглядом, теперь подмечая каждую мелочь. Второй этаж был отведён исключительно для постояльцев. Там было не так шумно и играла лёгкая музыка. Внизу, между столов, И по широкой лесенке носились подавальщицы, сноровисто увиливая от шлепков и при этом умудряясь не ронять из рук посуду. Несколько женщин, очевидной профессии, охмуряли группу хохочущих гвардейцев в углу слева от входа. В центре зала три стола были заняты местными наёмниками, тоже пребывающими в развесёлом настроении. Явно только что выполнили крупный заказ. Рядом с ними играли в карты пятеро дружков пьяного мужика, а все остальное пространство было занято разными подозрительными личностями, среди которых особо выделялась та шестерка наемников. Вот только их уже было четверо. Куда и когда делись еще двое? Ох, не к добру это все. Может и здесь? После паузы тихо ответил трактирщик, наконец поставив перед Дрэйм вторую пенищуюся кружку, и тот на секунду отвлёкся от своих мыслей. Я всех в лица не упомню. Выпей вот, полегче станет. За покойную госпожу Гвендалин, за храбрую и Ой! А девчонка с тобой пришла? Отто вдруг округлил глаза и кивнул куда-то за спину Вора. Рей предусмотрительно не выпуская кружку с элем из руки, оглянулся через плечо и даже почти не удивился, увидев рядом с собой знакомого полуэльфа, ошалело озирающегося по сторонам. Но в этот раз хотя бы не на голову приземлился. Уже спасибо. Послушник выглядел чуть лучше с момента их расставания. Успел где-то отстирать одежду от крови. и починить завязки на чепчике и вороте робы. Ага, преувеличенно бодро ответил вор, снова оборачиваясь к трактирщику. Подружка моя новая прямо проходу не даёт. В глазах трактирщика мелькнул проблеск понимания, на лице появилось хищное выражение. Симпатичный, ухмыльнулся Отто. И мальчишка наградил его и Рэя одинаково свирепым взглядом. Тебе чего, дорогая? Эльф подошел к стойке, сопя и отчаянно краснея. Ему пришлось встать на цыпочки, чтобы нормально видеть трактирщика. Можно мне воды? спросил он неуверенно. Оттрос хохотался. Извини, лапонька, из воды у нас только обмылки. Но я сейчас тебе молочка налью. Он подмигнул обиженному и еще больше покрасневшему эльфу, снова ухмыльнулся Рэю и скрылся в ароматных парах и сторгаемых кухней. Тебе жить надоело? Тут же прошепел вор, покосившись на послушника. Я предупреждал, чтобы ты за мной не тащился. Я не нарошно. Зашипел в ответ эльф, нервно поправляя чепчик и оглядываясь вокруг. Какая-то сила меня к тебе всё время переносит. Ты эту ерунду братьям своим в уши втирай на ближайшем собрании. А оно, поверь мне, состоится очень скоро. Видишь тех четверых людей в углу? Они тебя тоже видят. И судя по их алчным взглядам, награду за тебя им пообещали приличную. Мальчик судорожно сглотнул, и резко побледнел. Рей же наоборот ощутил прилив сил. Теперь у него наконец созрел план, как выбраться из этой мышеловки. Судя по бездействию наемничей группы из столицы, они рассчитывали провернуть все тихо, в тайне от конкурирующей организации. Вот только идея вора, напротив, предполагала знатную шумиху. Все, что от него требовалось. Сдёрнуть с послушника его чепчик, продемонстрировав всем острые уши, и пока внимание посетителей будет приковано к эдекому чуду, удрать через чёрный ход. Невероятно удачное стечение обстоятельств. Действовать нужно было прямо сейчас, но сначала всё-таки выпить. Рей, улыбаясь, поднёс холодную кружку к губам. Но тут его взгляд упал на пьяного мужика, буквально растёкшегося по стойке. Тот как-то странно подёргивался, глаза были полуоткрыты, пальцы всё ещё сжимали пустую посудину. А из его рта на стойку медленно капала ржавая пена. Поледянев от страшной догадки, вор поднял свою кружку повыше, И сквозь толстое прозрачное дно разглядел шипящие остатки какой-то таблетки. В этот момент с кухни вернулся сияющий как от полированной таз Отто со стаканом молока. Наткнувшись на тяжелый взгляд Трея, он резко застыл на месте. Продажная же ты скотина, Отто, тихо и очень спокойно произнес вор. Перевернул свою кружку, и тёмно-красный напиток растёкся по всей стойке, пролившись на пол. Полуэльф, широко распахнув глаза, переводил тревожный взгляд с одного мужчины на другого. "Рей, я это не то, что ты думаешь", быстро зашептал трактирщик, обливаясь потом. "Нет, конечно, то, но ты же понимаешь, у меня семья, дети, трактир" А за содействие в твоей поимке три сотни обещают, плюс еще этот в чепце. Три сотни? С недобрым усмешкой переспросил вор. Продешевеел дружище. Несколько секунд мужчины глядели друг на друга. Отто испуганный и растерянный, Рей с неизменной ухмылкой и коварным прищуром. Трактирщик вдруг разжал пальцы. Стакан выскользнул из его руки и разбился в дребезги, заляпав ему штаны молоком. "Охрана!" взвыл Отта. "Держите вора!" Одновременно с этим Рей боком толкнул полубесчувственного пьяницу, и тот, безвольно взмахнув руками, повалился на ближайший стол с таким треском и звоном, будто обрушился потолок с хрустальной люстрой. Сидящих за столом гильдейских наёмников разметало в стороны. Кого-то придавило досками и накрыло ошмётками ещё горячих блюд. Кто-то взревел от боли. Наших бьют, что было сил, зарал Рейв в наступившей тишине. И чтобы не быть голословным, метко запустил тяжёлой кружкой в заинтересованно привставшую из-за стола гвардейца, моментально отправив того в нокаут. Словно чудовищное эхо из всех углов таверны, Разнеслось громогласное: "Наших бьют, культю убили!" Женщины, как им и положено, хором издали душераздирающий виск и бросились к выходу вместе с безоружными и трусоватыми посетителями, чуть не сбив с ног двух вышибал, безуспешно пытавшихся добраться до стойки. Пианист наверху извлёк из рояля какую-то писклявую ноту, на секунду умолк. И тут же принялся исполнять весёлый бодренький мотив. Через зал во всех направлениях полетели стулья, графины, тарелки, люди. Несколько столов перевернулось, и за ними укрылись вооружённые арбалетами наёмники. Постояльцы на втором этаже с любопытством прильнули к решёткам перил, наблюдая за развернувшейся внизу баталией и изредка выкрикивая противникам что-то ободряющее. Рей тоже выхватил своего ястреба и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как кто-то захлопывает за собой дверь на кухню, отрезав ему путь к чёрному ходу. В тот же момент мимо уха вора что-то про свистело и разбилось о стену, обвалив полку с винными бутылками. Рейчер вдохнулся и перемахнул через высокую стойку, но с кносу столкнувшись с уже сидящим там полуэльфом, зажавшим голову руками. А я предупреждал, весело проорал ему в ухо Рей, прикрываясь от новых осколков, посыпавшихся сверху. Ворном мгновении выглянул из укрытия и тут же нырнул обратно. По деревянной стойке дробно забарабанили болты. Но всё же он успел увидеть, что четвёрка охотящихся за ним мальчишек-наёмников разделилась. Часть обходила его укрытие с правого фланга, а остальные потихоньку пробирались к лестнице на второй этаж. Если они перекроют и этот путь к отступлению, выбраться отсюда будет практически нереально. Так, слушай меня. Рейс схватил эльфа за плечи и встряхнул. План такой: нужно добраться до лестницы раньше других. Ты пойдёшь первым, а я прикрою. Понял? Может, лучше попробовать Уйти через главный вход? пискнул эльф. Во-первых, не добежишь, а во-вторых, за дверями тебя давно уже ждут. Держи вот это. Вор сунул послушнику в руки большой металлический поднос. И насчёт 3, гони на второй этаж. Раз. Внезапно грохнул оглушительный выстрел и стало тихо. Райс снова осторожно высунулся из-за стойки. Посреди зала Стоял один из гвардейцев, подняв к потолку дымящийся пистолет. "Всем оставаться на своих местах", прорычал он повелительно. "Именем императора все присутствующие". Фразу оборвал прилетевший откуда-то сверху табурет, с треском расколовшийся о спину Храброго Ваяки. Тот безжизненно рухнул на пол, и драка возобновилась с удвоенным энтузиазмом. Как и музыка. Кто-то попытался вползти за стойку задом наперёд, попутно отстреливаясь, но коварным пинком Рэя был выпихнут обратно на поле боя. "Три!" крикнул вор мальчишки и толкнул его к боковой дверце. "Давай, живее!" Когда эльф наконец набрался душевных сил для броска и быстро пополз по полу к лестнице, Рэй выскочил из укрытия сбоку. И выстрелил на вскитку. Визуальная память его не подвела. Болт угодил в одного из сидящих в засаде наемников, убив его на месте. Второй бандит перекатился и послал сразу две стрелы вслед бегущему вору. Одна вонзилась в столб в дюйме над головой Рэя, он упал на пол, кувыркнулся, и другая стрела попала уже в крышку перевернутого стола, за которым вор успел спрятаться. Предварительно вытолкнув оттуда перезаряжавшего арбалет наёмника с тутуировкой, пианист наверху играл всё быстрее и задорнее. Сильно воняло серой. У многих в зале уже кончались патроны, да и подручное оружие часто приходило в негодность после первого же удара. Поэтому вооружённое столкновение плавно перетекало в рукопашную схватку. Тех, кто ещё стоял на ногах, оставалось всё меньше с каждой разбитой бутылкой. как и в времени до появления городской стражи. Привести дух вор не успел, потому что на его стол тут же повалилось два громадных вспотевших тела, молчаливо месивших друг друга кулаками. Задерживаться на одном месте было опасно, так что Рейс снова кувыркнулся и прижался спиной к толстому опорному столбу. Отсюда ему стало хорошо видно, как мальчишка Засевший между бочек под лестницей, воровато огляделся по сторонам и закрывая голову подносом, ринулся к ступеням. Вот только из-за подноса и дыма от выстрелов он не заметил очухавшегося у подножия лестницы вышибалу, и на полном ходу с металлическим лязгом в него врезался. Рей буквально физически ощутил, как у эльфа из глаз посыпались искры. Оба столкнувшихся распались в разные стороны. Причём вышибала, поскользнувшись на чьей-то крови, хряснулся об пол затылком и на удивление больше не подавал признаков жизни. А мальчишка, потерв ушибленный лоб, слепо пополз в обратную сторону к стойке. Вор с удовольствием посмеялся бы над комичностью ситуации, но тут боковым зрением увидел, как из-за другого столба В него нацеливается арбалет. Парень мгновенно сменил позицию и едва успел прикрыться стулом, как в деревьяшку тут же вонзился болт. Вор спустил стрелу в ответ, но промахнулся. Заметил, что наёмники окружают его втроём, и не дав им как следует прицелиться, ломанулся к лестнице, держа стул как щит и швыряя всех, кто попадался на пути. Бандиты бросились за ним, увязая в толпе дерущихся и спотыкаясь об испученные тела. По локтю Рее что-то больно чиркнуло, и он мысленно взмолился, чтобы стрела не оказалась отравленной. До лестницы Рей всё-таки добежал и уже преодолел несколько ступеней, но тут на его пути возникло неожиданное препятствие в виде перевалившегося через перила мужчины. Ворье 2 увернулся от грузной туши, поднял глаза и увидел, что на втором этаже тоже разразилась битва. Оттуда слышались крики, летели щепки и обломки столов. А пианист всё играл, только уже нервно, путая ноты и пропуская клавиши. Рей вовремя обернулся и запустил стулом в здоровенного гвардейца. приближавшегося к нему с окровавленным, перекошенным от ярости лицом, обнажённой шпагой в одной руке и пистолетом в другой. Кажется, это ему Вор засветил кружкой ранее. Тот уклонился, и стул, пролетев мимо, угодил по зубам снова поднимавшемуся на ноги вышибале, повторно вернув его в лежачее положение. Проскользнув меж решётчатых перил, Рей ушёл от выстрела гвардейца. Но тут же попал под удар вынырнувшего из прикрытия наёмника. Кинжал противника распорол рукав любимой куртки, когда лезвие блеснуло во второй раз, а зверявший из-за порчи столь дорогого имущества вор немешка перехватил предплечье врага, подтянул на себя и со всей силы ударил его лбом в нос. А пока тот приходил в себя, схватил его за волосы и от души добавил коленом. Раздался хруст, и наёмник на время выбыл из игры. Второй охотник за головами, судя по всему, нарвался на того самого гвардейца, и теперь оба валялись у подножия лестницы в луже крови, придавив своими телами слабо шевелищащегося вышибалу. Но вот третьего наёмника нигде видно не было, что он остораживала. А ведь где-то же должны быть ещё двое. Додумать вору помешали два коротких громких хлопка. Зал быстро начал наполняться густым жёлтым дымом. Кто-то хрипло раскашлялся. К нему тут же присоединились другие. Видимо, какой-то идиот активировал газовые бомбы. Рей поднял маску, снова перемахнул через перила и бросился вверх по лестнице, уже ощущая в горле едкое першение. Но на верхних ступенях его лодыжка вдруг решила вспомнить былое и подвернулась. Вор на полной скорости споткнулся, упал, больно стукнувшись коленями о пол, перевернулся на спину и увидел бегущих к лестнице людей, среди которых выделялся наёмник, всё ещё зажимавший ладонью расплюснутый кровоточащий нос. В другой руке у него был пистолет. Явно отобранный у мёртвого гвардейца. Дожидаться, пока вся эта обезумевшая от газа толпа его растопчет или банально пристрелит, Рэйбл не намерен. А потом он резко вскочил, дохромал до удобно расположенного прямо напротив лестницы трёхного рояля на колёсиках и, отпихнув в сторону взлохмаченного пианиста, столкнул тяжёлый инструмент вниз. Что ж, Отто. Пожалуй, теперь мы в расчёте. Рояль катился по ступеням весьма музыкально, подпрыгивая и хлопая крышкой. Жаль не было времени насладиться финальным аккордом. Жёлтый дым уже поднялся до второго этажа и вызывал неудержимый кашель, что заставило постояльцев бросить оружие и прятаться в комнатах. Рей попытался проскочить в номер за одним из мужчин, но тот захлопнул дверь у него перед носом. Все последующие двери тоже оказались уже запертыми. Вору стало нечем дышать. Глаза защепало. Полуослепший, он отступил к перилам и с разбегу вышиб преграду плечом, валевшись в тесную комнатушку. Его сразу же оглушил многоголосый визг, и проморгавшись, Рей увидел с десяток не очень одетых женщин, которые, судя по всему, прятались тут ещё сначала за ворожки. вслед за парнем в номер ворвался хрипящий от кашля пианист и захлопнул за собой дверь, подперев её спиной. Виск на мгновение усилился, но тут женщина, наверное, разглядели в полутьме, что волившиеся к ним мужчины не так уж плохи собой, и все, как одна, приняли томный скучающий вид. Рей проскочил мимо них при открытом окну и выглянул наружу, усиленно всматриваясь в ночную темень. Внизу никого не наблюдалось, но, возможно, причиной тому была конструкция таверны. Второй этаж, построенный из дерева, шириной далеко выходил за пределы здания, держась на массивных столбах. И о том, что творилось в тени этой надстройки, можно было только гадать. По двору с истошным ржанием почему-то носились отвязанные лошади. Но никто не пытался их поймать. Это было странно. Зато очень, кстати, вор как раз планировал разжиться транспортом. Он уже высунул ногу в окно, когда заметил на столике тарелку с почти нетронутой жареной курицей и большую кружку с недопитым белым элем. Не в силах больше сопротивляться голоду, Рей оторвал куриную ножку на глазах у обломлевших свидетелей, в два укуса её оприходовал. И жадно запил остатками эля. Потом схватил с подноса и запихнул в сумку большой ломоть хлеба и пару яблок. Благодарю за гостеприимство, пробормотал он, с набитым ртом. Снова поднял маску, откланялся дамам и выбрался на узкий карниз.